Голова ее была уже недалеко от того места, где лежал Сережка, а хвоста еще не видно было. Пыль валом стояла над дорогой, и рев моторов, казалось, заполнил все пространство между землей и небом. Немцы шли в Краснодон. Сережка был первый, кто их увидел. Скользящим движением, как кошка, Он не то прополз, не то проскочил, не то перелетел через еженую дорогу, потом через железную и бегом ударил вниз по балке, уже по другую сторону возвышенности, где его нельзя было увидеть с хода немецкой колонны за железнодорожной насыпью. Сережка придумал весь этот маневр, чтобы успеть раньше немцев достигнуть города, и занять в самом городе наиболее выгодный наблюдательный пункт на крыше школы имени Горького, расположенной в городском парке. Пустырем возле выработанной шахты он выбежал на зады той самой улицы за парком, которая со стародавних времен сохранилась в своем первозданном виде отдельно от города и носила в просторечии название «Деревянное». И здесь он увидел нечто настолько поразившее его воображение, что вынужден был остановиться. Он бесшумно скользил вдоль заборов, огораживавших обывательские садики, выходящие на зады деревянской улицы, и в одном из этих садиков увидел ту самую девушку, с которой позапрошлой ночью судьба свела его в степи на грузовике. Девушка, расстелив на траве под акациями темный полоску плед и подмостив под голову подушку, лежала шагах в пяти от сережки в профиль к нему, положив одну на другую загорелые ноги в туфлях и, невзирая на происходящие вокруг события, читала книгу. Одна из ее толстых русых, золотящихся кос, спокойно и свободно раскинулась по подушке, оттеняя загорелое лицо ее с темными ресницами и самолюбивая приподнятой верхней полной губой. Да, в то время, когда тысячи машин, наполнив ревом моторов и бензинной гарью все пространство между степью и небом, целая немецкая армия двигалась на город Краснодон, девушка лежала на пледе в садике и читала книгу, придерживая ее обеими загорелыми, покрытыми пушком руками. Сережка, сдерживая дыхание, со свистом вырывавшейся из груди, Держась обеими руками за планки забора, несколько мгновений, ослепленный и счастливый, смотрел на эту девушку. Что-то наивное и прекрасное, как сама жизнь, было в этой девушке с раскрытой книгой в саду в один из самых ужасных дней существования мира. С отчаянной отвагой Сережка перемахнул через забор и уже стоял у ног этой девушки. Она отложила книгу, Ее глаза в темных ресницах с выражением спокойным, удивленным и радостным остановились на сережке. В ту ночь, когда Мария Андреевна Борц привезла ребят из Беловодского района в Краснодон, вся семья Борц, сама Мария Андреевна, и ее муж, старшая дочь Валя и младшая дочь Люся, 12 лет, не спала до рассвета. Они сидели при свете керосинового ночника. Электростанция, дававшая свет городу, не работала с 17 числа. Сидели друг против друга за столом, как будто в гостях. Новости, которыми они обменялись, были несложны, но так страшны, что о них невозможно было говорить вслух в этой тишине, которая стояла в доме, на улице, во всем городе. Ехать куда-либо было уже поздно, Оставаться было ужасно. Все они, даже Люся, девочка с такими же, как у сестры, золотистыми, но еще более светлыми волосами и большими серьезными глазами на побледневшем личике, чувствовали, что произошло нечто настолько непоправимое, что разум еще не в силах охватить размеры бедствия. Отец был жалок. Он все вертел цигарки из дешевого табака и курил, Детям уже трудно было представить себе то время, когда отец казался воплощением силы, опорой, защитой семьи. Он сидел худой, маленький, у него всегда было слабое зрение, а в последние годы он просто слепнул и уже с трудом готовился к урокам.